Настройка изображения. Моей задачей будет понять это смешение и попытаться его распутать. Чтобы вычленить его элементы, я начну с простого случая непредставимости, со случая настройки изображения. Мне уже доводилось анализировать проблемы, с которыми столкнулся Корнель в работе над Эдипом. Эдип Софокла был в узком смысле слова непредставимым на французской сцене по трем главным причинам. Ужас. Физически вызываемой выколотыми глазами царя, неумеренность предсказаний, опережающих развитие сюжета и отсутствие любовной интриги. Я попытался показать, что дело касалось не только чувствительности дам, о которой говорил Корнель, и эмпирической связи драматурга с публикой своего времени, а представления как такового. Оно касалось мимесиса, как отношения между двумя терминами поесисом и аистесисом, то есть между некоторым образом делания и некоторой экономикой эффектов. В самом деле и выколотые глаза, и лишняя ясность предсказаний и отсутствие любовного интереса проистекают из одной и той же нестройности. С одной стороны, есть нечто слишком зримое. Зримое, которое не удерживается в зависимости от речи, а навязывает себя само. С другой, есть нечто слишком понятное. Предсказания говорят слишком много, слишком много знания, которые приходят слишком рано и нависает над тем, что постепенно, за счет игры перипетий, должно быть раскрыто действием трагедии. Между этим зримым и этим понятным недостает связи, особого рода интереса, который призван обеспечить надлежащее отношение между зримым и незримым, знаемым и незнаемым, ожидаемым и неожиданным, а также выверять отношения расстояния и близости между сценой и зрительным залом. Этот пример позволяет нам понять, что значит изображение как особый режим искусства. Изобразительное ограничение сводится к трем вещам. Прежде всего, это зависимость зримого по отношению к речи. Сущность речи оказывается заключена в том, чтобы показывать, упорядочивать зримое, разворачивая некое почти зримое, в котором соединяются две операции. Операция замещения, проводящая перед глазами то, что удалено в пространстве или времени и операция проявления, показывающая то, что внутренне скрыто от зрения, глубинные силы, движущие персонажами и событиями. Выколотые глаза Индипа — это не только зрелище, способное шокировать дам. Они отображают разительную невозможность в поле зрения чего-то, что выходит за пределы повиновения зримого речевому показыванию. И эта чрезмерность разоблачает обычную для изображения двойную игру. С одной стороны, речь оказывает, обозначает, призывает отсутствующее, выявляет скрытое. Однако это показывание работает на деле за счет своей собственной нехватки, своего собственного сдерживания. Этот парадокс разъясняет Берг в философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. Описание ада и ангела зла в потерянном рае производит возвышенное впечатление, потому что укрывают от нас формы на которые они намекают и которые будто бы показывают. Наоборот, когда живопись позволяет увидеть чудовищ, осаждающих уединившегося святого Антония, возвышенное оборачивается гротеском. Дело в том, что речь показывает, но исключительно повинуясь режиму недоопределенности, не показывая по-настоящему. В своем обычном развертывании изображения пользуются этой недоопределенностью, вместе с тем маскируя ее. Однако графическое изображение чудовищ или демонстрация выклотых глаз слепца резко разрывает эту молчаливую договоренность между показыванием и непоказыванием, которая вершит речь.